240 апрель 25. В коллективном начале сосредоточено все. Понятие мы, все будущее человечество. Сила объединенного мы противопоставляется личному Я человека. Сила объединенных аур выражается формулой, где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди них, там сила учителя света. А если собрались с не двое. Не трое. А если собрались во имя владыки сто, двести, тысячи человек, то какова же сила такого коллектива? А если миллион или десятки их? Так видим, что объединение сознаний по линии иерархии света может выразиться в гигантском нагнетении психической энергии, в аккумулировании ее и устремлении ее в определенное русло. Цель и явление. Ранее говорилось о церкви, о молитве соборной, об обгеднении верующих. Но церковь не выполнила своего назначения. Великие формулы жизни превратились в мертвые догмы, и свет и силы его покинули негодные вместилище. Ныне утверждается тоже, но в формах иных, освобожденных от связывающей, изжитой и уже ненужной ограниченности церковной. Коллективная сила психической энергии, мощного объединения сознаний, заменяет изжитые формы мертвого церковничества. Если две объединенные ауры могут творить чудеса, то что же могут творить тысячи и десятки их тысяч? Так время придет приступить к творчеству коллективному. Сейчас оно полностью еще неосознаваемо строить жизнь на физическом плане. но беспредельность удел и точку приложения силы можно будет перенести в область психического приложения огненной мощи. Конечно, сперва придется ознакомить массы с этой силой, законно ее объяснить и показать результаты. Бессознательно сама жизнь ведет людей к этим новым формам приложения энергии, заложенных в человеческом аппарате. Но наступит момент и сознательного приложения сил этих на деле. Наука поможет вдвинуть понятие психической энергии в рамки реальности видимой, ощутимой и очевидной. Мир, старый, отвергающий коллективное начало, к осознанию этой мощи никогда не придет. Нужно именно начало коллективизма. И тогда объединенные, согласованные, собранные в едином пламенном устремлении мысль целого народа может творить чудеса, если будет сосредоточено в одно время. в одном фокусе. Возможности коллективного творчества неисчерпаемы. Поддержка такого коллектива будет означать мощное нагнетение энергии.